Мое шестое чувство молчало, показывая, что непосредственной опасности для жизни пока нет. Или оно просто перестало работать без всяких видимых причин, как предсказывал Азим. Рач набрал комбинацию клавиш на коме, пытаясь связаться с пунктом охраны, расположенным на поверхности. Экран остался мертвым. Рач пожал плечами и вызвал другой номер. Тишина. Помехи, сказала Азим. Они давят все радиочастоты. Попробуй кабельную связь. Соображаешь, одобрил Радж и отстучал на клаве следующий вызов. Нас атакуют, босс, доложил человек, закованный в легкую боевую броню. Я догадался, Шон, сказал Барон Хэмонд. Кто, какими силами? Пока непонятно. Ну, сообщи мне, когда что-то выяснишь, ага, сказал Радж. Я буду на связи. Хорошо, босс. Шон вышел из поля зрения камеры, до нас донеслись характерные звуки стрельбы. Плазмоганы, констатировала Зим. Это Зандер, сказал Радж. Наверняка это Зандер. Только он настолько сумасшедший, чтобы атаковать меня здесь. Я чувствовал бы себя увереннее, если бы ты вернул нам оружие, сказала Зим. «Не думаю, что они доберутся сюда», — сказал Радж. Однако он выдвинул нижний ящик стола и вручил нам по нейродеструктору и гранатомета. И даже вернул мне силовой меч Феникса. Меня это удивило. Я думал, что он захочет прикарманить столь дорогую вещичку. Впрочем, раньше я подозревал в этом и клан Кридона, а они все же вернули. «Ты не беспокоишься о своей жене?» — спросила Зим. Моя спальня находится на нижнем уровне. Если они способны пробиться туда, то от моего беспокойства уже ничего не изменится». Шон вернулся к кому и сообщил, что на скафандрах нападающих видны эмблемы дома Зандера. Радж весело улыбнулся. «Это хорошо продуманное нападение, босс», — сообщил Шон. «Они вынесли наружную охрану ракетами, а потом использовали мины». Три верхних уровня просто испарились, и теперь эти ребята сыплются нам на головы. «Ничего удивительного», — сказал Радж, когда связь снова прервалась. «У меня подготовлены планы штурма укреплений всех моих конкурентов. На всякий пожарный случай». «Хорошо, что Зандер не задействовал крейсеры, которые у вас тут на полюсах висят», — сказала Зим. Главный калибр может прожечь планету на глубину до трех километров. Всего за пару минут работы. «Это запрещенный прием», — сказал Радж. «Если бы он пошел на такое, все бароны встали бы против него. А так, это всего лишь разборки локального значения. Приятно видеть, что какие-то традиции остаются неизменными. Сколько конкурентов ты сам устранил, капитан?» Четверых. В двух случаях мне помогали черные драконы. «А это не прием?» – поинтересовался я. «Мы их участие особенно не афишировали, ага», – сказал Радж. Тряхнул еще раз, чуть слабее. Экран погас. Видимо, камера, через которую выходил на связь Шон, оказалась в зоне поражения. «Мне это уже не нравится», – сказал Радж. «Такими темпами они мне тут все разнесут». А у тебя разве нет боевых сил вне этого бункера? Поинтересовался Азим, которые могли бы ударить противнику в тыл и заставить его сражаться на два фронта. Если ты готовил планы штурма чужих укреплений, у тебя должен быть план по защите своего? Есть такой план в 12 разных сценариях, Радж загадочно улыбнулся. И по моим расчетам, мои наружные силы вот-вот вступят в дело. «Это если их тоже не накрыли ракетами», — сказал я. «Типу он тебе на язык», — сказал Радж и трижды сплюнул через левое плечо. «Действительно, контрабандисты — народ суеверный». «Всех не накроют». «У тебя есть тут броня, хотя бы легкая?» — спросила Зим. «Если нам придется вступить в дело». Есть, — сказал Радж, — но поверь, в этом нет необходимости, сержант. Я знаю силы Зандера, атака захлебнется уже через несколько минут. Хорошо, если ты сам в это веришь. Да они даже до генераторов не добрались, — сказал Радж, — свет все еще горит. Четыре минуты, — заметил Зим. Если бы операцию планировал я, ты был бы уже мертв. «А если бы ты не приперся просить меня о помощи, этого вообще бы не было», — сказал Радж. «А ты не думаешь, что локальные разборки к нашему визиту вообще никакого отношения не имеют?» «Такое мне даже в голову не приходило», — признался Радж. Еще через три минуты экран снова ожил, и некто по имени Винченца в частично оплавленной силовой броне сообщил, что атака отбита, генератор помех уничтожен, а остатки противника удирают в пустыню. Радж похвалил своего подчиненного за отличную работу и милостиво разрешил остатки не преследовать, тем более, что ночью в пустыне можно легко напороться на засаду. Потом барон таки связался со своей женой и удостоверился, что она не пострадала. Во время разговора Жасмин бросала очень недружелюбные взгляды в нашу сторону. Похоже, что она разделяла взгляды своего супруга И тоже считала нас виновниками их бед. Трудно ее за это упрекать. Закончив переговоры, Радж закурил сигарету и закинул ноги на стол. «Мне не нравится новая манера осада вести дела», — сообщил он. «Он даже не попытался со мной договориться». «Это... это в какой-то степени обидно, черт побери». «Скажи, а антенну гиперсвязи тебе тоже вынесли?» — спросил я. Мой спутник на орбите, антенна в горах, связь с ней поддерживается по подземному кабелю. Это на тот случай, если мне придется звать кого-то на помощь. А что? Предлагаю вызвать Асада и задать ему пару вопросов по горячим следам, — сказал я. Думаешь, он ответит? Всякое бывает, — сказал Азим. Лучше сейчас, чем позже, когда он узнает о неудаче и успеет собраться с мыслями. «Хорошо», — пожал плечами Радж. «Ларри, ты меня слышишь? Связь в норме. Свяжи меня с контактом 32».